Глава 15. Внутренний меморандум. Проект Спарта Бруно Тиллеру. 6 июля 2040 года. Расшифровка по бумажной копии. Минимальные требования к экипажу. Исходя из предположения, что мы отправляем ноль роботов и используем ноль автоматических систем, принимая в расчет то, что для возведения с нуля жилого модуля заполнение его воздухом, оснащение и приведение в состояние пригодное для жилья, потребуется по оценкам от 120 до 150 человеко-часов. Нам требуется точная цифра необходимых человекочасов. Однако на основании приведенных выше цифр, мы в настоящий момент рекомендуем, чтобы на этапе строительства экипаж насчитывал не меньше 6 и не больше 8 человек. Это предполагает минимальный вклад от каждого члена экипажа 8 человеко-часов в марсианские сутки с увеличением до 12 человеко-часов в марсианские сутки после возведения первого жилого модуля. Следовательно, по предварительным расчетам, продолжительность этапа строительства составит больше одного месяца, но не больше двух. Вслед за завершением возведения основных модулей и инфраструктуры начнется этап тестирования призванный проверить то, что все компоненты функционируют так, как предполагалось, а все потенциальные неисправности выявлены и устранены. Ожидается, что трудозатраты сократятся до 4-6 человеко-часов в марсианские сутки на каждого члена экипажа. Ожидается, что этап тестирования продлится не больше месяца, после чего база перейдет в режим ожидания. По оценкам, На этом этапе трудозатраты сократятся до значения близкого к нулевому. Следовательно, ожидается, что активная фаза строительства продлится не больше трех месяцев. Наконец проснулись все. Все, кроме Марсы. Эта мысль глодала Френка. Да, произошел несчастный случай. Система очистки воздуха в скафандре Марсы проработала исправно 8 часов 45 минут после чего отказала. Он тут ни в чем не виноват. Никто не виноват. У них обоих системы жизнеобеспечения были на пределе, и могло случиться так, что Марси оставила бы его умирать. И все таки эта мысль ворчала у Френка в животе, словно тяжелая непереваренная пища, упорно не желая утихомириться и оставить его в покое. Фрэнк ожидал, что план будет скорректирован в соответствии с местом приземления. И база будет возведена непосредственно рядом со спускаемым аппаратом. Но он ошибся. Брег заявил, что жилые модули будут собираться именно там, где и было первоначально намечено, почти в полутора милях в стороне, на самом дне долины, рядом с которой возвышались отложения горных пород. Вершина, где и совершил посадку спускаемый аппарат. Трудно было осмыслить то, что это была самая настоящая долина, образованная водяным потоком, достаточно мощным, чтобы смыть мелкие камни с вершины вулкана и унести их к подножью. Но долина уходила вверх, к самому кратеру, миль 30 постоянного уклона с перепадом высот почти тысяч футов. Когда-то на Марсе была река, иди назвал ее санта кларой Все ворчали насчет места строительства, потому что до него было 45 минут пешком, но тут ничего нельзя было поделать. Именно там НАСА хотела устроить свою базу, и именно там, по-видимому, она и будет возведена. "А нельзя, ну, понимаете, передвинуть спускаемый аппарат ближе?" спросил Зевс. Брак презрительно поджал губы. "Ты умеешь управлять космическими кораблями?" Да нет, конечно. Я просто подумал, может быть, ты умеешь заткнись, седьмой. У тебя есть своя работа. Деклан смущенно кашлянул. Похоже, в сухой, разреженной атмосфере он перестал потеть, но по-прежнему по привычке постоянно тер руки. Быть может, это было от нервов. "Да, кстати", сказал он. "Я тут подумал, а ты умеешь думать?" язвительно поинтересовался Брэк. "Но как это ни странно", Деклан его оборвал. Кто-то должен разобраться в ситуации, которая сложилась из-за того, что Ксеносистема разбили солнечные батареи и оставили нас практически без электроэнергии. И когда я говорю практически, я имею в виду то, что мы могли бы погибнуть, если бы не предприняли решительные меры. Так что, если ты сделаешь одолжение и заткнёшься твою мать и будешь слушать, я скажу, что мы должны делать. Все молчали, ожидая реакцию Брека на неприкрытый вызов в словах Деклана. Нижний уровень спускаемого аппарата, где они были втиснуты всеми ром, был настолько тесный, что все чувствовали себя неуютно. Никакой реакции не последовало, и общее напряжение несколько ослабло. Мы имеем 3 киловатта от ядерного генератора, но эта штуковина пышет жаром, словно печка буржуйка. 100 киловатт, согласно техническим характеристикам. Нужно ли объяснять кому-либо, что такое 100 киловатт? Нет? Хорошо. Мы теряем всю эту энергию, потому что она является побочным продуктом, вылетает прямиком в трубу. Что я предлагаю? Использовать эту энергию для обогрева жилых модулей. Продолжай, сказал Зевс. Он тоже напряженно думал, столпив вместе татуировки на лбу. Генератор представляет собой здоровенный кусок радиоактивных материалов. Так давайте же смотреть на него как на ядерный костер. Мы прокладываем вокруг радиаторов охлаждения трубки с холодной водой. Вода нагревается, проходит в жилой модуль, отдает свое тепло и остывшая возвращается обратно. Замкнутая система, никаких потерь. Если очень постараться, можно сделать ее полностью пассивной. Никаких движущихся частей, Все за счет силы притяжения. Ладно, мы нагреем наше жилище, сказал Зеро. Но как быть с электричеством? Как быть со светом? Значительная часть энергетического бюджета откладывается на обогрев ночью, потому что температура понижается очень сильно. Если мы сможем получать эту энергию из другого источника, излишки можно будет направить на другие нужды. Решение не идеальное, но это будет реальным подспорьем. Есть только две проблемы. Трубы, подсказал Зевс. И вода, добавил Фрэнк. Если предположить, что ты имел в виду обыкновенную воду, Конечно, можно было бы использовать сжатый жидкий углекислый газ, но вода подходит для этой цели лучше. Возможно различные технические решения, но чем больше будет площадь поверхности соприкосновения с радиаторами, тем сильнее нагревается вода. В идеальном мире мы бы погрузили всю эту чертову штуковину в бак с водой, вода закипела бы, и мы использовали бы пар для вращения турбины. У нас было бы столько электричества и горячей воды, Сколько нет в самом роскошном особняке. Это вода, она ведь не станет радиоактивной, так? спросил Зеро. Нет, система герметична. И надолго ее нам хватит. Все мы умрем задолго до того, как она откажет. В технических условиях утверждается 80 лет до заметного снижения эффективности. Как только устройство выработки воды будет собрано и запущено, мы сможем получать ее в таком количестве, в каком захотим. Итак, возможно, нам достаточно будет лишь поставить сверху на ядерный генератор большой котел. Но нам понадобятся трубы, предпочтительно термоизолированные, но можно будет их закопать, чтобы полностью исключить суточные колебания. Исключить что? Господи Зиро, разницу между дневными и ночными температурами. Понятно. Кашлинов деклон вытер руки. Итак, народ трубы. Отсюда мы ничего не можем взять. Нет, решительно заявил Брэк. Ничего. Сначала электричество, теперь трубы. Этот аппарат ведь никуда больше не полетит, верно? Можно было бы раздраконить его на части. Деклан стоял напротив Брэка, по обе стороны от него зевсы-зеро. Здравый смысл утверждал, что в столкновении заключенных с их тюремщиком исход может быть только один, и у Фрэнка не было никакого желания разделять противоборствующие стороны хотя ради билета домой он готов был на это пойти однако деклон пошел на попятную замечательно какие еще будут предложения Р реактивные двигатели oddal idd от грузовых контейнеров а это неплохая мысль там это дерьмо должно быть качественным что сжигается в ракетах никто не ответил и деклон пожал плечами можно посмотреть или можно переговорить с землей». Но там обязательно должны быть резервуары высокого давления, насосы и клапаны. Если слить все топливо, можно приниматься за работу. Сколько времени это займет?» – спросил Брак. И сколько дыр ты собираешься проделать в обшивке модулей? Не знаю, наверное, пары хватит, если понадобится. Мы работаем с давлением 5 фунтов на квадратный дюйм, и у нас есть все необходимое, чтобы герметично закрыть отверстие. Если же труп окажется достаточно для создания вторичной системы, нам это даже не потребуется. А поскольку речь идет о разнице между тем, чтобы умереть и тем, чтобы не умирать, полагаю, никто не откажется от дополнительной работы. Обслуживание потребуется минимальное. Если вода замерзнет, она закупорит трубы, и нужно будет встроить в котел с горячей водой нагнетательный клапан. Это я смогу сделать, тут ничего сложного, сказал Зевс. Нарисуем чертежи в зависимости от того, с чем нам придется иметь дело. Брэк смягчился. Только если это не будет мешать возведению базы. Между прочим, речь идёт о твоей заднице, напомнил Зеро. Моя задница важнее всех ваших задниц вместе взятых. Помни об этом, Шпана. Фрэнк решил, что настала пора ему вмешаться. Брэк уступил, согласился на то, что от него требовали. Незачем было без необходимости его дразнить. Нам нужно запитать устройство выработки воздуха, чтобы накачать жилой модуль. Мы подключим к первому модулю все, что осталось от солнечных батарей и запустим устройство. Пусть вырабатывает воздух, пока мы будем заниматься строительством. Мы можем перевести все на место, но в какой-то момент нам с Ди придётся отъехать за очередной парой контейнеров, то есть вас останется четверо. Могло бы быть пятеро, если бы начал было Зеро. У Брека своя работа. Мы строим базу. Это наша задача. Если ты хочешь и завтра топтаться здесь, в виде перед собой все эти лица, я не возражаю. В противном случае мы разделяемся. Порядок выхода через шлюзовую камеру. Третий, второй, седьмой, пятый, четвертый, первый, сказал Брэк. За работу. День длиннее не становится. Фрэнк покинул спускаемый аппарат вторым. Деклан уже загружал панели солнечных батарей в бочку, чтобы уложить их в прицеп. У нас ведь может получиться? Ты уверен? спросил Фрэнк. Это лучшее, что я смог придумать в данных обстоятельствах. Он схватил бочку, «Взгляни на меня. Я больше не дохляк 90 фунтов веса. Деклон отнес бочку к багги и опустил ее на прицеп. Обстоятельства далеко не идеальные, ты ведь понимаешь это. И Идеальными они не станут. Но это лучшее, на что мы можем надеяться. Что-то вроде того. Мне совсем не по душе отморозить себе задницу, и я готов поспорить, ребята из NASA тоже будут от этого не в восторге. Откинувшись назад, Фрэнк поднял взгляд на небо. Над ними с запада на восток по дуге с различимой скоростью двигался яркий объект в форме картофелины. Один из двух спутников. Фрэнк не смог вспомнить его название. "Я никак не пойму", начал было он и Окссе. Подобно Деклану, Фрэнк недоумевал, почему Брэк так категорически запрещает использовать спускаемый аппарат. Однако угроза и обещания обратной дороги домой заставляли его держать язык за зубами. Неважно. Мы привезем реактивный двигатель. Так, ковбой, не торопись, раздался у него в ушах громкий голос. Брэк. Эти двигатели могут сделать бабах. Мне нужно получить разрешение у Земли и узнать, как сделать их безопасными. И лишь тогда можно будет думать о том, как их куда-то везти. Китридж, подтверди, что ты это понял. Вас понял. Ну тогда сфотографируй их, сказал Деклан. С близкого расстояния, с хорошим разрешением. Постарайся. Присоединившись к ним Зевс помог загрузить прицеп. На втором прицепе все еще лежал контейнер с жилым модулем, и Фрэнк поручил Ди управление этим багги, а на себя взял транспортировку более нежных солнечных батарей. Деклан и Зевс устроились в задней части его багги, Азеро и Алиса забрались позади Ди. Зеро попытался уговорить Ди уступить ему место водителя. У тебя еще меньше опыта, чем у него, возразил Фрэнк. У всех у вас позже появится возможность покрутить руль под наблюдением. Он чуть было не добавил: "Теперь, когда Марси больше нет", но вовремя сдержался. Фрэнк поехал первым со скоростью пешехода. Он потратил какое-то время, изучая карту, чтобы точно определить местоположение, и в конце концов остановился прямо в пересохшем горле Санта-Клары. Так, вот здесь. Спустившись на землю, Франко окинул взглядом то, чему предстояло стать его домом на по крайней мере на несколько лет. К югу простиралась долина Санта-Клары, плоская с крутыми берегами, на севере возвышалась вершина и подъем к вершине кратера. Слева и справа стенки кратера сливались с берегами долины, зазубренными шрамами обозначая то место, где река вырвалась из жерла вулкана и устремилась в глубокую впадину внизу. Фрэнк на мгновение воочию представил себе другой мир, в котором стремительным потоком текла вода, образуя пороги и затопляя землю обширными круглыми озерами. Но стоило ему моргнуть, и перед ним осталась пыльная красная поверхность. «Пора разгружать жилой модуль. Фрэнк отстегнул защёлку, прикрепил лебёдку к задней части контейнера и стащил его на землю. Очва была здесь похожа на ту, что окружало спускаемый аппарат. Камней меньше, но более крупных, и местность более плоская. Вместе с Ди они прошли по той полосе, где будет лежать модуль, убирая крупные камни и складывая их в кучу. Прошло немного времени, и у них уже получился конический курган, первое долговременное свидетельство их пребывания на поверхности планеты. Остальные вынимали бочки из контейнера, открывали их искали мат. Наконец, Зевс нашел мат, и его раскатали приблизительно север-на юг. В идеале у Френка была бы бригада маркшейдеров с флажками, вешками и лазерными нивелирами. Но, как верно заметил Деклан, обстоятельства были далеко не идеальными. Знаний и опыта Фрэнка было достаточно для того, чтобы сделать все правильно. Придется довольствоваться тем, что есть. Пока собиралось первое кольцо, Фрэнк и Ди выгрузили каркас солнечной батареи и приготовились ехать за следующими двумя жилыми секциями. Однако, прежде чем они тронулись в путь, Алиса отделилась от остальных. И жестом пригласила Френка подойти. Она открыла приборную панель своего скафандра, и потому, как она стала нажимать кнопки, Фрэнк догадался, что Дип говорил и с ней. Он отключил свой микрофон, и они соприкоснулись с шлемами, укрываясь за передним колесом его багги. "В чем дело? У нас заканчиваются припасы", сказала Алиса. "Продовольствие, вода, воздух". Я вчера произвела кое-какие подсчеты, и у меня получилось, что припасов не просто мало, их в обрез. Точнее, устройство выработки воздуха у нас есть, но его нельзя задействовать одновременно в двух местах. Если вы сейчас не привезете устройство по производству воды, нам придется ввести строгое распределение воды. Пока бодрство учили четверо, мы еще кое-как справлялись, но семеро, даже если обеспечить полностью замкнутый цикл, Придется ждать, когда устройство очистит воду. Ну а продовольствие? такое впечатление, будто все думали, что мы ничего не будем есть. Какие у нас варианты? Фрэнк, у нас все заканчивается. Даже если в ближайшие пару дней мы запустим теплицу, мне все равно придется переключить нас на голодный паек. Если мы все будем регулярно есть, у нас не останется ничего еще до того, как появятся первые плоды. А воздух Спускаемый аппарат может производить воздух. Но опять же, поскольку семерым людям приходится ежедневно выходить на улицу, мы не можем подзаряжать систему жизнеобеспечения всех семерых, не расходуя резервы. Это неизбежно снизит темпы работ и добавит новых проблем к тем, которых у нас и без того уже достаточно. Фрэнк задумался. Что сказал Брэк? Разберись с этим. После чего продолжил заниматься тем, чем он занимается дышать, пить и есть, словно ничего никогда не закончится. Я могу понимать, разберись с этим как указание. Ну, сама понимаешь. Действительно с этим разобраться. Можешь, поколебавшись, ответила Алиса. Что самое важное: вода, еда или воздух? Продовольствие в самом конце списка. Голод мы выдержим. Первое это воздух. Ты сам знаешь, чем это заканчивается. Что касается воды, Мы не должны были оказаться в таком положении, чтобы нам нужно было выбирать. Чем скорее мы получим все три компонента, тем лучше. Фрэнк на минуту оторвался от Алисы, чтобы посмотреть, как продвигаются работы, затем снова склонился к ней. В этой консервной банке три жилых секции, для теплицы требуются две, то есть мы можем использовать для нее эту сборку, заполнить ее воздухом, установить внутри гидропонику и как можно быстрее запустить в работу. Поговори с Зеро, быть может, не объясняя почему ты об этом спрашиваешь. Ему потребуется вода, много воды. Значит, мы с ДИ привозим семена, икру рыб и все остальное, что ему нужно, и устройство по производству воды. Все это можно будет поместить в заполненный воздухом модуль, и как только появятся зеленые всходы, проблема воздуха перестанет быть такой острой. Это ведь так, правильно? Растения помогут в долгосрочном плане, но ждать от них толку немедленно нельзя. Алиса посмотрела ему в лицо. Что ты собираешься делать? Ты отвечаешь за строительство. Наверное, но как я могу отмахнуться от Брэка? Решать тебе, но я согласна с тем, что если мы расскажем остальным, это лишь вызовет панику. Никто из нас не может похвастаться выдержкой, особенно под давлением, ведь так кто-то совершит какую-нибудь глупость. Так что давай постараемся этого избежать. Фрэнк всмотрелся в лицо Алисы. Он уже давно не находился так близко к другому человеческому существу. Диметриус ведь не в счет. Тогда их разговор не был ни долгим, ни содержательным, а сейчас Франк чувствовал странную неуютную интимность. Твою мать, сегодня мы привезем устройство по производству воды и растений Zero. Завтра мы привезем новые жилые модули. Нам придется поднапрячься. Нас прижали к стенке, и остается только надеяться на то, что ты нас спасешь» за работу. Оторвавшись от него, Алиса включила микрофон. Фрэнк проводил взглядом, как она направилась к Зевсу и Zero, работающим гайковертами, и Деклону, собирающему солнечные батареи, необходимые для работы устройства выработки воздуха. Ди, сидящий на раме своего багги, прищурившись, смотрел на Фрэнка. Тот выдержал его взгляд. Какие-нибудь проблемы? Нет, ответил Ди. Никаких. Вот и отлично. Забравшись к нему, Фрэнк открыл карту. Вот наши цели. Нам нужно забрать обе и вернуться обратно сегодня. Ди, Искосов взглянул на карту. Это далеко? Мы доезжаем до Лонг-Бич и там разделяемся. Но мы ведь не должны. Ди, я знаю, как все должно быть. Всю дорогу мы будем держать связь по радио, и ты будешь делать то же самое, что делал вчера, не пугаясь песчаных дьяволов, и все будет замечательно. Фрэнк похлопал Ди по поясу, где у того был закреплен свой планшет. Включаешь его, смотришь, прокладываешь маршрут. Встречаемся на обратном пути у стенки кратера. Нам предстоит разделиться всего на полтора часа, максимум на два. Даже не знаю, Фрэнк, а нам не нужно? Он слышит каждое наше слово. Если бы он хотел возразить, он бы уже это сделал. Ди умолк, по крайней мере, на несколько минут. Что изменилось? «Мы не Монитористы ги, и у нас очень жесткие сроки. Спрыгнув на землю, Фрэнк забрался на свой багги, проверил запасы воздуха, должно хватить. Впритык».